Гайдорари Усманов, Охотник, судьба наемника, охотник 12. Твою же мать. Пораженный открывшимся ему видом, только и смог произнести Артем, когда сделал шаг за 20-метровая по толщине вороток, которые преграждали путь любопытным перед входом в главное хранилище древних технологий расы 3К. А Это куда мы попали? Его удивление разделяли все присутствующие. Даже сам проводник, который вел себя немного неадекватно, замер в удивлении, судорожно пытаясь понять, что именно он видит. По какой-то странной аналогии, сейчас парень видел перед собой то, что действительно можно было называть инопланетными технологиями, если бы он сейчас попал сюда прямо с Земли. Теперь, что он превосходно понял, откуда эта база черпала огромное количество энергии, которым снабжали все устройства и механизмы, в том числе и устройство защиты. Никакой реактор не выдержал бы столько тысяч лет поддерживать работоспособность, если этот реактор не является планетой. Судя по всему, и по тем гигантским трубам, которые уходили глубоко вниз, можно было сделать вывод, что источником энергии является геотермальная энергия. Эти умники подключили свои приборы и механизмы напрямую от ядра планеты, Обеспечив таким образом энергией свою базу на сотни тысяч лет до тех пор, пока ядро не остынет. Судя по всему планету, выбирали специально молодую для того, чтобы иметь возможность все это время быть обеспеченными энергией. И это было только началом, ведь впереди ждали другие двери, за которыми хранились тайны этой цивилизации, которая, как оказалось, действительно была очень древней. У землянина тут же возник вопрос о том, по какой причине драки закрыли здесь все свои технологии и вернулись на свою родную планету. Что именно могло случиться такого, чтобы они так поступили? Мысленно парень вернулся к тому моменту, как только попал сюда, в эту систему, закрытую от посещений предками Дрика Анот когда Артему совершенно случайно удалось связаться с выжившим молодым послушником-диспетчером на этой законсервированной базе под видом монастыря Дрика анод он немного беспокоился по поводу адекватности этого разумного. Что ни говори, о молодой драк, назвавшийся Ниром Титаганом, действительно выглядел очень плохо. Бегающий замутненный взгляд, бледное лицо, тени под глазами, дерганные движения — Все это говорило о том, что этот разумный находится сейчас фактически на границе сумасшествия. Во время разговора с монстром этот молодой послушник несколько раз отвлекался, и было видно, что он пытается с кем-то разговаривать. Возникал вопрос, с кем именно он пытается там разговаривать, если в помещении он находился один. Создавалось полное впечатление того, что парень действительно вот-вот сорвется в пучину безумия ведь он уже общался с невидимыми собеседниками. Это ли не один из признаков сумасшествия? Хотя парень знал еще и то, что иногда так на разумных воздействует одиночество. Он помнил, как сам находился долгое время один в пещере на торморане. Даже несмотря на то, что ему было чем заняться, парень со временем заметил за собой такое свойство, что начал разговаривать вслух. Он словно беседовал с теми же камнями, С теми животных, которые обрабатывал, вырезая из них очередные поделки, с дичью, которую убил и разделывал. Сейчас все это казалось очень странным, но тогда, видимо, его разум искал способ самовыражения. Лишь потом, когда Артему удалось поймать и приручить сиротку, местную разновидность хищника, известного под названием харукт, парень нашел в себе своеобразную отдушину. Общаясь с ней, он перестал размышлять вслух и разговаривать с неодушевленными предметами. Ему это было уже не нужно. Возможно, так действует своеобразный предохранитель разума, защищающий его от безумия и одиночества. Именно поэтому Артем так спокойно старался выслушать все рассказы этого диспетчера, даже если он повторялся по нескольку раз в одном и том же месте, словно пластинка, которую заела в патефоне. Он помнил еще с детства, как прочитал в каком-то журнале, что с безумными нужно общаться спокойно, стараясь выслушивать их и ничем не провоцировать на агрессию. Кто-то мог бы сказать, что в сопровождении големов этот безумец ничем не был бы опасен для землянина. Но вполне возможно. Но если учесть то, что этот молодой парень умудрился взять под свой контроль службу наблюдения древнего храма, сделав то, что до сих пор никто не мог сделать до него, то в данном случае было невозможно предсказать, на какие именно действия может пойти этот разумный, если его подтолкнуть агрессивным поведением. Именно поэтому Артем и старался быть с ним спокойным и вежливым. Естественно, он сразу же пообещал этому парню вернуть его в содружество. Дело в том, что в этом не было ничего сложного. Достаточно было его при доставке на «Монстр» сразу же закрыть в медкапсулю. А во-первых, его организму, судя по его внешнему виду, было необходимо провести тщательную настройку и обследование. А во-вторых, таким образом этот полусумасшедший разумный будет изолирован от команды до самого конца полета, вплоть до точки назначения. Достаточно будет его доставить до планеты Федерации Барза. Эта планета является торговым центром Федерации Нивей. Кроме того, она также является и туристическим центром. То есть этот разумный легко и просто сможет с этой планеты отправиться куда ему угодно. Но едва землянин подумал о том, куда может отправиться этот повредившийся немного умом драк, то тут же понял о том, что это категорически нельзя делать. Ведь Нир Титаган знал о том, что в неизведанных территориях находится эта самая планета в закрытой системе. Кроме того, этот разумный мог перехватить кодовую комбинацию, которую Артем посылал с помощью трофейного искинта в системе защиты, для того, чтобы корабль мог войти в систему и приблизиться к планете. Этого вполне достаточно для того, чтобы этот разумный представлял некую угрозу для его корпорации. Вспомнив об угрозах, Артем грустно усмехнулся. Слишком много угроз в последнее время вокруг него. Взять хотя бы тех же самых агентов службы безопасности государств сателлитов Содружества. Неужели вы думаете, что парень не чувствовал той угрозы, которую они могут ему представлять? Например, повышенное внимание тех же самых сотрудников Департамента разведки Конфедерации Делос. Вы хотите мне сказать, что они ничего не замечали? Эти разумные не знали главного. Все искусственные интеллекты их кораблей, которые вроде бы подчиняются своим капитанам, уже давно были взломаны и перепрограммированы Семеновичем. И теперь они передают всю необходимую информацию прямо на него. А уж он старательно анализирует эту информацию и делает определенные доклады, выбрав необходимую информацию из того мусора, который в него тоннами сливают каждый день все эти вычислительные комплексы, которые имеют урезанные интеллектуальные возможности. «Почему урезанные?» — спросите вы. «Да потому что интеллект искусственный. Потому интеллект, что он должен развиваться. А если у интеллекта стоят предохранители и ограничения, то он ничем не отличается от обычного калькулятора. Ведь таким образом он всего лишь будет выполнять то, что в нем заложено, не более того». Именно об этом и хотел сказать Артем, когда называл их урезанными. Поэтому землянин был в курсе того, как яростно готовились сотрудники департамента разведки под видом общих тренировок, отрабатывая попытки захвата «Витязя». А иначе как можно понять попытки ликвидации массивного макета, который всем своим внешним видом имитирует голема в полном боевом вооружении? Кто-то мог бы сказать, что они просто отрабатывали возможные варианты. Да. Вы не думали о том, что големов, кроме как на Витязи, больше нигде нет? Одно дело, если бы эти великаны появились где-то еще. Например, в империи Арвар, которая является исконным врагом конфедерации Делус. Тогда подобную тренировку еще можно как-то понять. Но, видимо, в департаменте разведки тоже есть свои аналитики, которые быстро определили причину остывания отношений между капитанами кораблей. Когда Артем запретил перемещаться бесконтрольно членам экипажа между кораблями корпорации, такие тренировки тут же были прекращены. После получения соответствующих инструкций. Размышляя на эту тему, Артем грустно усмехался. Да, среди сотрудников служб безопасности Содружества были хорошие агенты. Но вот беда. Они слишком полагались на технологии и технику. Находясь на корабле, эти разумные абсолютно не задумывались о том, что все их сообщения и переписка с их руководством в той же конфедерации идет напрямую через управляющий кораблем «Искент». Как вы думаете, имея контрольный доступ к этому устройству, будет ли иметь Семенович всю информацию, которая через него проходит? Особенно если учесть то, что сотрудники Департамента разведки конфедерации не придумали ничего другого, как просто разместить в его памяти шифровальную матрицу конфедерации Деос. вынося туда какую-либо информацию для передачи своему руководству, они просто командовали, каким кодом ее зашифровать. Надо ли отмечать то, что буквально на следующий день Семён имел все эти шифровальные таблицы в собственном распоряжении? Естественно, что для него все эти шифры и коды не были секретом. Честно говоря, Артему было даже больно и обидно, когда он все это видел за своей спиной. Да, пара разумных, которые посмели откровенно признаться в том, что они работают на третью сторону, смогли поднять в его глазах свой личный рейтинг. Ведь они действительно поняли, что обманывать его не стоит. Именно поэтому сейчас Они Мау и капитан Матиара пользовались большим уважением у землянина, чем та же самая Сорна Дорит хотя она тоже была практически сразу в корпорации, как только он начинал это дело. Более того, она его знала с планеты торморан где он когда-то спас ей и ее помощнице Орнидин жизнь. Но сейчас их это не беспокоило. Ведь они были личными агентами вождя. Наверное, землянин должен был почувствовать себя польщенным, узнав, что такие разумные тратят свое время на него. Тем более, когда он узнал, что у них на борту находится родная дочь начальника департамента наследия Ранга Нильцер, которая выполняет роль какого-то там аналитика или тактика. Честно говоря, Артем даже не вникал в то, какие обязанности эта дамочка выполняет на их корабле. Было достаточно того, что она сумела зафиксировать и проанализировать увеличенную скорострельность главных калибров на Витезе. После этого спокойный сон Артема закончился, ведь и вождь, и начальница департамента наследия принялись требовать у своих агентов срочно достать технологии ускорения стрельбы линейных ускорителей конфедерации. Хорошо еще, что Лен, а, бывший капитан пиратского рейдера, а сейчас капитан линкора корпорации, была равнодушна ко всем этим подковерным играм плаща и кинжала. Так, кажется, раньше на земле называли все эти шалости шпионов. Эта молодая тролла в первую очередь интересовалась доходом для своего экипажа. И лишь потом ее могло заинтересовать что-то еще. Поэтому Артем понимал, что в случае необходимости она и ее экипаж наверняка поддержат главу корпорации. Тем более, что сейчас ее подчиненные руководили еще двумя тяжелыми кораблями корпорации, что могло в нужный момент сыграть очень важную роль. Но если это бы произошло... То это означало бы конец корпорации. Понимая это, парень понимал и то, по какой причине не взял в эту систему ни один из этих кораблей. Да, он переживал, что система охраны может пропустить только один корабль. Ведь не зря же все это время к этому храму мотался только один корабль-курьер. Кроме того, он постарался по максимуму уменьшить экипаж монстра, чтобы как можно меньше разумных владели информацией о том, что они могут здесь обнаружить. Общаясь с диспетчером, который потоками выливал на него неструктурированную информацию, Артем уже привычно выхватывал из нее необходимые ему тезисы, на основании которых сделал свой анализ. Видимо, этот парень, получив доступ к системе наблюдения, сумел все же добраться до какого-то своеобразного подобия архивов, Так как он время от времени, во время разговора, делал своеобразные отсылки к прошлым тысячелетиям, во время которых на этой планете еще были представители древних драков, помнящих величие своего народа. Видимо, те разумные продолжали вести записи, надеясь, что их потомки разберутся в том, что имеют. Но однажды, по какой-то неведомой причине, связной пропал. Пропал вместе со своим кораблем. Что именно тогда могло случиться, никто не знал. И поэтому вся эта колония оказалась изолирована. Сначала парень не мог понять, зачем было делать такие обширные катакомбы, старательно настраивая фактически подземный город, защищенный и укрепленный пластиной и специально обработанных каменных структур сверху. Ведь благодаря входу в этот монастырь, парень понял, что он уходит под землю практически на несколько километров. Получая все больше и больше информации, парень понимал, что этот город, а не монастырь, предназначен для проживания минимум 20-30 тысяч представителей расы Нота. Вы можете себе представить тайную базу с такой численностью персонала? Именно сейчас Артем понял, что никакая это не тайная база. В действительности это была колония. Колония драков, которые не отказались от своего наследия и древних технологий. Эти разумные отказались идти на поводу у кого-то, вынудившего всех остальных, признать свое величие и вернуться в свою систему. В архивах, которые смог вскрыть полусумасшедший послушник, упоминалось о том, что во время своей экспансии по этому сектору галактики представители расы дрикка Анут столкнулись с невероятной мощью и силой еще более древних существ. Внимательно выслушав вред Нира Титагана, землянин сделал вывод, что они тогда столкнулись с расой, известной сейчас как Арбитры. Громадные корабли этой расы известны тем, что могут пробивать червоточины, через которые можно пересекать галактики, и даже, возможно, вселенные. Их корабли всегда отличались огромным шарообразным размером. В последнее время, кстати, таких кораблей замечено практически не было. Ученые Содружества делали вывод о том, что арбитры могли куда-нибудь уйти. Туда, где они стали нужнее. Возможно, здесь они находились именно для того, чтобы остановить кровожадную экспансию расы ящерообразных гуманоидов, которые старательно жрали разумных. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять то, что делали бы дальше эти драки, захватив весь сектор этой галактики. Они бы просто не дали ни одной расе развиться до такой степени, чтобы они вышли в космос. Зачем? Ведь пища должна находиться там, где хозяин может ее спокойно взять и съесть. Но, видимо, арбитры сумели убедить древних драков в том, что они где-то неправы. Именно поэтому предкам этих монахов пришлось вернуться в свою родную систему и закрыться там до лучших времен. Да, они практически потеряли все технологии. Но сейчас они также находились на довольно хорошем уровне развития. Артем вспомнил об их технике и усмехнулся. Одни только их маскировочные поля чего стоили. Видимо, поэтому арбитры и посчитали свою задачу выполненной. Ведь таким образом все остальные разумные расы, находящиеся в этом секторе, сумели достичь того же самого технологического уровня. И теперь все они вместе с драками находились в равных условиях. Поэтому арбитры могли и уйти, чтобы дать возможность остальным расам развиваться соответствующе. Но тогда возникает вопрос. По какой причине они не тронули эту систему? Ведь здесь был практически целый город разумных, которые отказались подчиниться им и отказаться от технологий. И на этот вопрос Артем тоже мог иметь ответ. Ведь они были заперты в этой системе и не могли фактически развиваться. И если бы они попытались использовать все эти технологии, то могли бы достичь нужного результата захватить всю систему и выйти из нее. Но вот вопрос. Как бы отреагировали арбитры на подобное неповиновение? Возможно, именно поэтому этот город и был создан, чтобы существовать здесь до поры до времени. Пытаясь понять, с какой целью был создан этот город, Артем тут же вспомнил научные закрытые города Советского Союза, разбросанные по всей территории этой страны. Именно такие центры и становились местами научных прорывов так как там находилась элита науки и разума этого государства под надежной охраной. Обдумав эту сентенцию, землянин понял, что она имеет право на жизнь. Вполне возможно, что этот город тоже был создан для того, чтобы стать своеобразным источником научной элиты для государства дрика Анот, когда их раса снова начнет свое победное шествие по галактике. Да, в этом случае становилось понятно существование этого подземного города под такой серьезной защитой. Но тогда возникал вопрос, по какой причине пропал тот связной, который поставлял сюда грузы. Ведь именно тогда произошло то же самое, что произошло не так давно с монахами, которые думали, что проживают в древнем храме своей расы. Они просто уничтожили друг друга, старательно пожирая убитых. Представив себе то, что могло происходить в этом городе, где было население хотя бы в 20 тысяч драков, землянину стало настолько плохо, что его едва не вырвало. Особенно, когда Нир Титаган попытался продемонстрировать ему видеозаписи, найденные в архиве. Служба безопасности и наблюдения этого города продолжала безмолвно фиксировать то, что происходило на улице. Исчезали дети. Разумные уходили на работу и не возвращались. Ночью по улицам начали шнырять банды, которые охотились за свежим мясом. Все это было настолько дико, что было даже страшно представить, чего именно добилась бы такая раса, получив власть над всем сектором галактики. Аккуратно рассмотрев эти устройства, которые запитывали весь этот город от геотермальной энергии, землянин скомандовал двигаться дальше. Когда они приблизились к следующим дверям, Те открылись самостоятельно, отреагировав не на браслет, а на сам посох. Скорее всего, это действительно был главный пульт, управляющий всем подземным городом. Войдя в следующее помещение, землянину с большим трудом удалось сдержать возглас удивления. Чего не скажешь про всех остальных участников этой маленькой экспедиции. Големы ошарашенно водили головами во все стороны, пытаясь все внимательно разглядеть. Перед ними открылся огромный подземный зал, в котором находились сотни тысяч каких-то контейнеров. Все эти контейнеры были подписаны различными надписями, имевшими отношение к древней письменности расы своих хозяев. Недолго думая, Артем запустил в воздух легких дроидов разведчиков, которые должны были найти тот самый контейнер, который он когда-то уже видел. А пока они расположились с краю входа, что ни говори, на это помещение как-то странно действовало даже на землянина. Артему стало просто не по себе, пока он находился среди этих контейнеров, в которых может храниться все, что угодно. Несколько часов спустя дроиды-разведчики обнаружили контейнер с похожим описанием. Приблизившись к нему, Артем увидел, что поблизости находится еще несколько таких контейнеров. Внимательно их осмотрев, стараясь не прикасаться к ним, Артем попросил Нера Титагана объяснить ему, что может находиться в этом контейнере. Молодой Драк, приблизившись к контейнеру, навел на него свой переносной пульт и принялся работать с ним, старательно клацая по маленькой клавиатуре своими коготками. Немного погодя, он сообщил, что в этом контейнере находится рой. Сначала Артем удивился тому, какой еще рой может находиться в таком небольшом контейнере. — Ну не рой же, Архов! Но немного погодя, молодой послушник сообщил о том, что древние так называли, находящихся в пассивном режиме нанороботов, которые должны были перерабатывать различные отходы. Это дело нужное, усмехнулся Артем и посмотрел снова на контейнер. Почему-то возле этого контейнера его не охватывало такое же ощущение ужаса, какое было в прошлый раз. Тогда можно узнать, чем этот контейнер может быть опасен? Вы разве не догадываетесь? Немного странно захихикал диспетчер, такая пальцем закрытый контейнер. «Если этих нанороботов запрограммировать на полную ликвидацию объектов, вне зависимости от того, искусственные они или естественные, то они уничтожат все, до чего доберутся. Вы можете себе представить, что может сделать такой рой с обычной планетой? Эти нанороботы имеют возможность самовоспроизводства, то есть они будут старательно не только уничтожать все вокруг, но и делать себе подобных из подручных материалов. — То есть ты хочешь сказать, что это фактически оружие? — нахмурился Артем, представив вместо поверхности планеты сплошной ковер такой пыли, которая все уничтожает. — Если их сбросить на планету, они сожрут фактически все. Даже начнут жрать камень и почву. — Вот именно. Снова немного мерзко хихикнул диспетчер и принялся снова клацать клавиатуре. В архиве имеется информация о том, что первосвященник захотел сюда не так давно, пару лет назад. И забирал один из контейнеров, который сам настраивал. Кстати, на том контейнере он специально настроил именно полную ликвидацию всех объектов. Надо же, как нам тогда повезло. Артем тяжело выдохнул и посмотрел по сторонам. Ведь именно тогда у него было желание открыть такой контейнер прямо на борту «Витязя». И только жуткое предчувствие опасности остановило его от подобной глупости. Видимо, это предчувствие и касалось этих самых настроек. Ведь сейчас он спокойно мог стоять возле такого же контейнера с точно таким же роем. Только сейчас этот рой не был запрограммирован и, соответственно, не мог ничем угрожать находящимся поблизости разумным. Даже если бы они сейчас открыли контейнер, максимум, что они могли увидеть, это была бы кучка пыли. — Ладно, — решительно взмахнул рукой Артем и хлопнул по плечу немного полусумасшедшего проводника. — Сусанин, веди дальше, капитаны. Бывший капитан пиратского рейдера, а сейчас капитан линкора пятого поколения, но также рейдерского варианта, тролла Лен-А, задумчиво смотрела на обзорный экран мостика своего корабля. Сейчас, по какой-то странной причине, их эскадра находилась в одной из систем, имеющих отношение к неизведанным регионам. По какой причине они здесь оказались, знал только хозяин корпорации, разумный Артем. Но в последнее время этот разумный, также по неизвестным причинам, перестал согласовывать свои действия с другими капитанами кораблей. Подобное отношение этого парня немного напрягало, хотя Лен А. отлично знала и то, что так и делается в обычных корпорациях где всего один хозяин. Ведь на самом деле хозяин не обязан согласовывать свои действия с сотрудниками корпорации, которым платит за их работу. Зачем ему это делать? Да, сначала дружеское отношение этого молодого разумного довольно сильно импонировало всем, кто становился сотрудниками этой корпорации. Взять хотя бы ее собственный экипаж. Ведь когда они попали к этому парню, Лен А владела всего лишь крейсером рейдерского варианта, который в случае боевого столкновения мог противостоять только равному противнику. От более тяжелого по классу корабля противника она могла разве что усиленно удирать, отвлекая таким образом внимание. Но теперь, благодаря этому разумному, Лен А руководит фактически тремя тяжелыми кораблями. Этот парень абсолютно не умел экономить на собственных сотрудниках что вылилось в покупку трех тяжелых кораблей для бывших пиратов. Сама она сейчас командовала кораблем, имеющим отношение к модифицированному линкору класса Веламо. Ее помощница, Над Аха, сейчас командовала республиканским тяжелым линкором прорыва. Этот корабль был уникален, потому что обладал самой мощной броней среди подобных кораблей. Это не учитывая того, что также модификации были подвержены и его главное орудия — тяжелые плазменные пушки. А бывший пилот ее старого рейдера, Дэн Иси, теперь командовал тяжелым носителем. Ну что тут скажешь, Артем действительно умел заинтересовать разумных в том, чтобы они верно служили ему. Сейчас Лен, она даже не могла себе представить ситуацию, в результате которой они бы могли уйти из этой корпорации. Ведь для этого пришлось отказаться от этих кораблей, большую часть денег для покупки которых они получили именно от Артема. Раздумывая над происходящим с эскадрой корпорации ситуациями и за возможными причинами того, для чего Артем создает такую мощную группировку тяжелых кораблей, бывшая ранее пиратом тролла могла сделать только одно предположение. Возможно, этот парень готовит свой собственный ударный флот. Но это было возможно только в том случае, если Артем хочет организовать где-то свою собственную колонию. Ведь тогда все становится понятно. Все эти сверхмощные и сверхтяжелые корабли, которые, войдя в любую систему, смогут просто стереть с ее лица любую возможную защиту. И это она еще не учитывает возможности монстра, этого страшного чудовища, которое в последнее время появилось в эскадре. Вы спросите, почему Лен А. назвала этот корабль чудовищем? А вы попробуйте на него посмотреть спереди. Там сразу начинаешь думать, что тебе надо сходить в одно помещение. Для того, чтобы очень сильно подумать, этот корабль, который Артем выкопал где-то в закрытой системе, должен был быть в истории какого-то из государств содружества, Судя по внешнему виду, именно Республики Хагдан. Хотя Лена специально поднимала архивы Содружества, имеющиеся в общем доступе, в поисках описания таких кораблей. Да, она нашла описание кораблей класса «Титан». Это были страшные корабли. Но по сравнению с этим кораблем, который Артем назвал монстром, «Титаны» выглядели словно маленькие неоперенные птенчики возле своего папы-орла. Несмотря на то, что у этого корабля, как и у всех республиканских кораблей, Все оружие пряталось под броневыми колпаками. Один вид этого чудовища заставлял дрожить поджилки. По сути, в руках их корпорации сейчас была сверхбольшая мобильная база, вооруженная самым разнообразным оружием. Лен А. даже не могла себе сейчас предположить, каким боевым соединением необходимо атаковать этот корабль, чтобы его хотя бы уничтожить, не говоря уже о том, чтобы его захватить так как знала фанатичную тягу Артема к тому, чтобы обеспечить безопасность внутри корабля по максимуму. Ей уже удалось один раз побывать на этом корабле, и она до сих пор не могла забыть калибра тех орудий, которые медленно сопровождали ее челнок, когда он вошел в ангар. Молодая тролла знала о том, что подобные орудия используют в основном на кораблях класса линкор. Но чтобы подобные калибра использовали внутри корабля... Она видела такое в первый раз. Самое удивительное было в том, что башни орудий выглядели в ангаре так, словно были на своем собственном месте. Их размер соответствовал размеру охраняемой территории. И это несмотря на то, что поблизости от башен этих орудий находились также бронеколпаки и других, более современных энергетических видов вооружения. Мало кто из капитанов корпорации знал о том, что Лен-А, случайно заметила одну странную разработку, которую в момент приближения ее челнока к этому кораблю как раз монтировали на место. Это были тяжелые плазменные орудия, которые обычно устанавливались на линкоры Республики Хагдан. Как она уже знала, этот парень старательно комбинировал различные виды вооружения, чтобы корабль мог противостоять самым различным угрозам. Тоннельные орудия были предназначены для уничтожения противника на максимальной дистанции. Сверхтяжелые плазменные орудия были предназначены для уничтожения тяжелых и сверхтяжелых кораблей противника, которым удалось приблизиться к монстру. А эти тяжелые плазменные орудия, видимо, были предназначены для уничтожения средних целей, которые могли приблизиться к кораблю и благодаря своей мобильности не давали возможности навести на них главный калибр корабля. Самым удивительным было то, что Лена поняла саму суть этой модификации. Тяжелые плазменные орудия располагались в так называемом каземате, который являлся подвижной частью. То есть, в отличие от республиканских кораблей, эти орудия не были закреплены намертво, и для того, чтобы вести из них огонь по кораблю противника, не нужно было разворачивать весь корабль. Достаточно было развернуть само орудие вместе с закрепленной станиной. Это было настолько удивительно, что Лен-А даже не заметила, как ее корабль пролетел мимо. Она не понимала, почему до такой простой модификации орудий до сих пор не додумался кто-то еще. Взять хотя бы тех же военных республики Хагдан. Кто им мешал придумать подобную модификацию? Ведь таким образом их корабли могли бы вести огонь не только прямо перед собой, но также и немного в стороны. Представив себе то, какой сюрприз может ожидать вражеский корабль, пытавшийся прорваться сбоку к монстру, лен а тихо усмехнулась. Если найдется такой придурок, то его будет ждать очень большое удивление. И кроме того, она уже знала и о том, что у этого корабля есть фактически три уровня противомоскитной обороны. Для самых дальних дистанций на этом корабле стоят сверхбольшие и сверхтяжелые пульсары. Когда Лен-А узнала о мощности выстрела этих установок, ей стало немножко жутко. Ведь подобным орудием Артем мог спокойно уничтожить даже тяжелый крейсер, не говоря уже о каких-то там истребителях или штурмовиках. Для тех, которые прорвутся ближе, на корабле были установлены средние пульсары, но их было гораздо больше. Ну, а для тех, кто мог прорваться практически к самому кораблю... Был организован огромный сюрприз в виде почти сотни малых скорострельных пульсаров. Таким образом, этот парень создавал такой шквал огня, что прорваться к этому кораблю могли бы разве что единицы из сотен москитов. Вспомнив про подобную атаку, Лена передернула плечами. Она до сих пор не могла забыть безрассудную и самоубийственную атаку москитов-архов в системе аширского директората РИН, которую они защищали. Даже подобная защита не смогла бы остановить тот цунами живых торпед, которые неслись на монстра, когда в систему вошли корабли Хардари. Надо сказать, что этих ребят бывшие пираты стали очень сильно уважать после того, что они сделали. Ведь, видя то, что монстра необходимо защитить от массированной атаки живых торпед, они просто загородили его своими собственными кораблями, приняв таким образом удар на себя. Да, тогда буквально в течение секунд эскадра «Хардари» лишилась трех тяжелых линкоров. Но именно благодаря этому монстр смог продолжить свой бой. То побоище в этой системе продлилось чуть ли не целую неделю. Астероиды Ульярхов продолжали входить группами по 4-5 штук в систему. Жук-тактик, затаившийся среди обломков, пытался любой ценой достать монстра, который разбивал их корабли прямо на входе в систему. Именно поэтому он продолжал раз за разом бросать москитов, оставшихся от разбитых астероидов ульев, в эти бессмысленные атаки. Но время было уже потеряно, потому что после Хардари в систему по очереди с разницей в 3-4 часа вошли две мобильные базы Федерации Нивей, А следом начали входить и боевые корабли той же Федерации. Надо заметить, что мобильная база по своей сути является большим носителем, которые переносят на себе от 20 до 40 тяжелых крейсеров. И это не считая 600-700 москитов. Соответственно, группировка москитов, защитников системы Рин, очень резко выросла, и таким образом им удалось создать своеобразный паритет с архами в силах. С учетом того, что архи практически не могли маневрировать, старательно разгоняя свои истребители-семечки для тарана монстра, Все это побоище превратилось в бесконечную охоту истребителей-защитников системы за живыми торпедами. Они только и успевали, что возвращаться на свои базы и перезаряжаться. Практически через сутки после того, как вошли мобильные базы Федерации Нивей, в систему начали входить и корабли Объединенного флота Содружества. Первыми, как ни странно, вошли два ударных линкора прорыва Конфедерации Делос. Естественно, что высшие совершенно не воспринимали чужого руководства, поэтому эти два корабля были просто обречены на смерть. Рванувшись вперед, эти корабли таким образом попытались добраться до «Жука-тактика», который скрывался где-то в новом астероидном поле, которое теперь занимало точку выхода в систему из гиперпространства. Но это было просто глупо, так как для подобного нужно было потратить время и внимание». Буквально в течение получаса от этих двух кораблей остались разорванные корпуса. «Жук-тактик» не позволил опасности приблизиться к его укрытию, и поэтому атаковал их малыми кораблями, которые можно было приравнивать к линкорам Республики Хагдан. Эти корабли потом, конечно же, были уничтожены дальнобойными орудиями мобильных баз Федерации Нивей. Но свое дело они сделали. Два ударных корабля конфедерации Делус были уничтожены. Но вошедший следом корабль «Арсенал» оказался под руководством более умного высшего, или же, возможно, более опытного, так как этот разумный не стал рисковать подобным образом. Оказалось, что отделяемая часть этого корабля, похожего на молоток, была вооружена точно такими же ракетами, как и тяжелый линкор «Сорный Дорит», предназначенными для уничтожения малых и скоростных целей поэтому очередное облако москитов, которое двигалось в сторону монстра, встретилось с таким же облаком ракет. В результате этого столкновения оба этих облака были уничтожены. Вся эта битва затянулась на довольно долгий период, так как кораблей архов оказалось больше, чем кто-то мог предположить. 234 астероида Улья тогда пытались прорвать оборону Аширской системы. После боя Артем приказал тщательно обыскать обломки кораблей Хардарии, которые погибли, закрывая монстр от той самоубийственной атаки живых торпед. Возможно, в этом не было никакой необходимости, если учесть систему обороны корабля, но ведь Хардари они не знали. Именно поэтому они поступили так, как считали нужным. Да, после этого боя пираты очень сильно зауважали Хардари, хотя до сих пор не могли привыкнуть к их внешнему виду. Слишком уже много было сходства с архами. В данном случае имеются в виду ноги. Хитиновые щитки, которые словно броня покрывают в некоторых местах их тела. Да и вообще весь их внешний вид заставлял немного вздрагивать разумного, который привык видеть подобных членистоногих врагов. Сейчас единственный найденный член погибших кораблей находился на монстре, который отправился куда-то, куда остальным кораблям эскадры вход был запрещен. Несмотря на то, что лен а, и пыталась разговорить остальных капитанов эскадры, никто просто не знал того, куда именно отправился Артем, и что именно он там ищет. У женщины даже возникла странная ассоциация, что раньше она подобное уже видела. Точно так же тогда Артем отправился в какую-то закрытую систему, откуда вернулся с монстром. Но перед этим Витязь был очень сильно потрепан системами обороны. В этот раз парень отправился на монстре, и молодой тролли было просто страшно представить того, что должно находиться в этой системе, куда сейчас отправился их неуемный глава корпорации. Ведь если с ним что-то случится, корпорация просто распадется. Подумав о подобном развитии событий, Лен А. тут же вспомнила, что не так давно обратила внимание на некоторое напряжение, возникшее между капитанами кораблей, и самим главой корпорации. Создавалось впечатление, что между ними что-то произошло. Только Лян Ага не могла сказать, что именно могло произойти такого, чтобы этот вечно спокойный и уравновешенный парень стал так дистанцироваться от своих собственных соратников. Раздумывая на эту тему, она не могла ничего придумать. Именно поэтому она вызвала к себе на корабль своих старых друзей Дэн Исе и Над Аху. Собравшись вместе, эти три бывших пирата принялись обсуждать то, что могло произойти между сотрудниками корпорации и самим Аром Тём. Лен-А рассчитывал на обычную наблюдательность над Ахи и общительность ден Иси. Вместе они могли хотя бы составить картину того, что происходило внутри корпорации. Как оказалось, ни одна Лен-А обратила внимание на происходящее, Над Аха также заметила эти несоответствия в поведении разумных. Немного посоветовавшись, эти офицеры корпорации решили, что так они вопрос не решат. Слишком много неизвестных факторов. Как следует задумавшись, Лен А. предложила им встретиться с капитаном сверхтяжелого носителя корпорации Сертоном Траулин. Ведь они отлично знали, что этот парень сейчас является чем-то вроде родственников Ару -Тему. И он был единственным, с кем не было заметно подобного напряжения в отношениях с главой корпорации. Девушка превосходно понимала, что подобные встречи капитанов тут же заметят и все остальные офицеры корпорации. Именно поэтому все это нужно было сделать так, чтобы не вызвать лишних подозрений. Лен А превосходно понимала, что если у главы корпорации возникли какие-то подозрения в отношении других офицеров, то это может быть очень опасным в случае ведения боевых действий. Поэтому свои подозрения она не собиралась афишировать кому-либо еще, кроме самого Ара Тема, и приближенных к нему разумных. Именно в этот момент к капитану прибежал инженер ее корабля с требованием того, что ему срочно нужна помощь главного инженера корпорации Соры. Услышав это, девушка радостно ухмыльнулась. Только что этот разумный подкинул ей идею, как она сможет пообщаться с теми самыми разумными, которым доверяет сам Артем. Экипаж «Витязи» был до сих пор не слишком полным, но на нем продолжали оставаться големы. Особенно там на борту выделялся танк, который фактически командовал кораблем. Этому голему Артем доверял больше всего, и именно этой возможностью хотела воспользоваться «Лен А», для того, чтобы выяснить нужные ей нюансы. И кто-то мог бы сказать, что зачем ей лезть в эти все разборки. Ведь она просто капитан корабля и должна заниматься своим делом. Возможно. Только она не забыла, как этот парень спас ее экипаж, когда за ними гонялся тяжелый линкор Империи Арвар, не давая возможности избежать из системы. Кроме того, этот разумный принял ее вместе с ее людьми, совершенно не задумываясь о том, какое было у них прошлое не говоря уже о том, что он с помощью своих связей помог некоторым из них исправить их гражданский рейтинг с отрицательного на положительный. Подобное отношение стоило очень дорогого. Именно этим верностью пираты собирались ответить тому разумному, который совершенно не задавал им никаких вопросов. И если какой-либо из капитанов корпорации задумал что-либо похожее на предательство, то ему придется столкнуться не только с големами на борту Витязева, Так как есть еще и пираты, которым все равно кого убивать. Мало кто знает, что пираты, даже попавшие в один экипаж, первое время даже спят с открытыми глазами, держа в руках свое оружие, потому что просто никому не доверяют. Доверие среди пиратов нужно сначала заслужить. Что и говорит, что Артем это доверие заслужил. Он заслужил не только доверие, но и авторитет а за подобное пираты были готовы достать кого угодно и где угодно. Быстро выяснив, что нужно ее инженеру, Лен А отправилась на Витязь. У нее появилась официальная причина для общения с руководством этого корабля, а также его главным инженером. Сертон Траулин. Молодой разумный задумчиво смотрел на трехмерную голограмму, изображающую звездную систему, где сейчас находились корабли и их эскадры. В этом парне с большим трудом можно было узнать представителя расы слагцев по одной простой причине. Эта раса отличается обычно тонким строением кости и тела. Но этот же молодой парень сейчас отличался довольно мощной, развитой мускулатурой и крепкой фигурой. Мало кто знал, что он специально прошел целую серию модификаций организма, только чтобы иметь возможность находиться со своей любимой, которая была высшей из конфедерации Делс. К сожалению, без подобных тотальных изменений организма они не могли находиться рядом. Девушка, с рождения отличавшаяся крепким телом и модифицированным организмом, просто не могла сдерживать свои силы и таким образом травмировала своего парня. Доходило даже до переломов костей. Поэтому их союз сразу был обречен. Но, как выяснилось, у Сертона был друг, который решил эту проблему в свойственной ему манере – Понимая, что ничего хорошего из таких отношений не получится, один разумный, который потом стал главой корпорации Хайд, предложил решение проблемы. Парню нужно было пройти всего лишь модификацию организма. Полную модификацию. Его кости были укреплены специальными нановолокнами. Мышцы были наращены и укреплены уплотнением практически на 200%. Нервная система модифицирована для того, чтобы организм мог в полной мере использовать все эти модификации. Добавилось еще несколько дополнительных имплантов на скорость и реакцию. Фактически из обычного слабого слакса таким образом сделали боевую машину. Но даже сейчас Сертано иногда доставалось от его жены, когда она не сдерживала сил и крепко его обнимала. Вспомнив о своих трещащих такие моменты ребрах, парень тихо усмехнулся и почесал бок. Даже сейчас его тело в некоторых местах было покрыто синяками. Ну что поделаешь, но жена, даже несмотря на свою беременность, все никак не могла успокоиться. Вспомнив о ней, Слаг тихо и ласково улыбнулся. Он очень хотел, чтобы его собственная сестра Сора, которая сейчас была главным инженером на видите получила такую же капельку счастья, которую он сумел отхватить в вселенной. А вспомнив о том, что происходило перед тем, как он наконец-то смог официально пожениться, парень тихо скрипнул зубами. Если бы не Артем, ничего бы этого не было. Он вместе со своей сестрой, скорее всего, погибли бы где-нибудь во время охоты на торморане. И вместе с ними погибла бы и Асура, Та самая девушка, которая сейчас была его женой. Когда-то, как она выражается, она совершила глупость, взяв под свое крыло двух малолеток. И теперь эта глупость выходила ей боком. Вспомнив это ее высказывание, парень усмехнулся. Скорее, эта глупость ей выйдет не только боком, когда она будет рожать. Но сейчас Асуре нельзя было нервничать. Именно поэтому он старался ничем не огорчать девушку. А она могла от чего угодно, особенно если бы она сейчас узнала о том, что назревает в корпорации. Подумав об этом, парень тихо дернул головой. Он не собирался напрягать девушку тем, что сейчас происходит. Все капитаны кораблей корпорации смотрели друг на друга, как на врагов, от которых можно ожидать выстрела в спину. Самым страшным было то, что точно так же на них всех смотрел и сам Арк. Да, Сертон знал, что в его отношении ничего подобного не происходит. Они как общались с Саром Темом, так и продолжали общаться. Этот парень все так же переживал за семью Сертона и каждый раз при разговоре интересовался здоровьем жены. Но то, что происходило у него за спиной, нервировало всех остальных. Сертон заметил, как начали между собой общаться по закрытому каналу бывшие пираты, которых когда-то взял в корпорацию Хайд Арк. Сначала парня это очень сильно напрягло. Мало ли что они задумали. Но потом, когда он общался со своей сестрой, парень выяснил, что бывшие пираты также заметили повышение напряжения в корпорации. Именно поэтому они пытались определиться, что им делать в случае необходимости. Получив возможность встретиться с танком, доверенным лицом Артема, в его отсутствие капитан Лен-А откровенно заявила Галему о том, что Артем — может вовсю рассчитывать на любую помощь от ее экипажа. Это звучало немножко глупо, так как под ее руководством сейчас находилось практически три тяжелых корабля. Это была практически полная боевая группа. Дальнобойный линкор Федерации, тяжелый носитель класса Ила в той же Федерации и ударный линкор Республики Хагдан. Три этих корабля, дополняя друг друга, могли составить очень опасную конкуренцию любому из кораблей корпорации. Узнав, что пираты именно поэтому пытались переговариваться между собой по зашифрованному каналу, парень немного успокоился. Теперь он понимал, по какой причине носитель Дэн Иси медленно передвинулся за его корабль. Да, его носитель также был всего лишь носителем. Но ведь в отличие от корабля бывшего пирата, он мог противостоять в прямом столкновении даже линкорам. А корабли пиратов заняли позиции по его бокам, Таким образом, блокируя от остальных кораблей корпорации флагман, который находился с другой стороны носителя «Сертона». Парень не был глупым и также имел довольно высокоранговые базы знаний, поэтому отлично понимал, что остальные капитаны и офицеры корпорации, таким образом оказавшиеся за бортом, наверняка заинтересуются тем, что происходит. Но по какой-то странной причине они даже не пытались задавать никаких вопросов. Три тяжелых корабля корпорации Хайт, имеющие отношение к Федерации Нивей, Республике Хагдан и Конфедерации Делус, продолжали молчаливо дрейфовать в пространстве системы в ожидании появления монстра. Создавалось четкое впечатление о том, что капитаны, командующие этими кораблями, сами превосходно понимают причину того напряжения, которое возникло между ними и остальной корпорацией. Но... По какой-то непонятной причине они даже не пытались что-то выяснить или предпринять какие-либо меры для устранения этого напряжения. Наблюдая за поведением этих кораблей, Сертон обратил внимание на то, что они также стараются дистанцироваться друг от друга. Аккуратно маневрируя газовыми двигателями, эти корабли медленно расходились в разные стороны, словно готовясь к бою между собой. Из общей картины немного выбивался модифицированный носитель центра, которым командовала капитан-мать, так как эта женщина продолжала игнорировать происходящее. Ее корабль продолжал время от времени выпускать группы москитов для тренировок, так словно ничего не происходило. Кроме того, Сердон знал, что эта трехсот-летняя женщина, фактически перед самым уходом монстра из этой системы, имела довольно серьезный разговор с Армтемом. О чем она с ним говорила, парню не было известно. Но он знал о том, что эта женщина разговаривала с его сестрой, когда вызвала ее на борт своего Маури. Тогда ссора не сдержалась и пожаловалась своему брату. Оказалось, что эта старуха пыталась на нее давить, заставляя успокоиться. Видите ли, ей не понравилось поведение Соры в отношении капитана Витязя. Девушка была сильно удивлена, когда ее родной брат также поддержал эту старуху. Ведь уже вся корпорация шарахалась от главного инженера-витязя, зная, что у нее на уме может быть все, что угодно. Только не то, что тебя может заинтересовать. Именно поэтому парень предложил девушке стать гораздо спокойнее и не демонстрировать своих излишних эмоций посторонним. Кроме того, капитан-мать продолжала демонстрировать внимание к самому Арутему, словно опекая его. Но сейчас она находилась по другую сторону своеобразной баррикады, которую старательно создавали пираты, и корабль самого «Сертона», сверхтяжелый носитель «Самурай». Главное, что капитаны всех остальных кораблей могли увидеть только на тактической схеме, а не в обзорном экране. Так это то, что «Витязь» по какой-то невероятной причине развернулся в их сторону носовой частью. Создавалось впечатление, что танк готовится тоже к бою и уже навел на те корабли главный калибр «Витязя». Сейчас на всех кораблях корпорации шли регламентные ремонтные работы и обычные тренировки. Хотя раньше тренировки были гораздо интереснее, ведь в них участвовали все экипажи кораблей из кадра корпорации. Артем даже устраивал среди них своеобразное соревнование — чтобы выработать дух товарищества, как он говорил. Но, видимо, у него ничего не вышло. В отличие от «Витязя», где члены экипажа сейчас ощущали себя единой семьей, хотя и состояли из разных представителей рас, населяющих содружество, на остальных кораблях подобного не было. Ведь капитаны этих кораблей старательно набирали себе в экипаже только представителей своих собственных государств. Взять хотя бы ту же капитана Мать. Большая часть экипажа состоит из ее родственников, которые, естественно, являются гражданами республики Хагдан. Ну что тут говорить, что и остальные члены ее экипажа все практически являются гражданами той же республики. А если возьмем, к примеру, тяжелый линкор Сорной Дори, имеющий отношение к конфедерации Делос? Ну, тут и говорить-то нечего. Весь экипаж на все сто процентов состоит из высших. Самое удивительное, что большинство из них довольно молоды, чтобы быть ветеранами. Хотя у них у всех идентификаторы и говорят о том, что они действительно ветераны. Но такого просто не может быть. Возникает подозрение о том, что это не столько ветераны, сколько действующие военные офицеры конфедерации Делос. Только вот что они здесь делают в корпорации наемников? А в данном случае немного от них отличается линкор «Онимао» хотя она и набирала в свой экипаж большей части граждан Федерации, но среди них можно встретить даже тех же скарашей, которые не особо любят Федерацию. Но они очень хорошие техники, если занимаются этим. Возможно, именно поэтому между этими кораблями и происходит такое напряжение. Внимательно рассматривая диспозицию происходящего в системе, Сертон прекрасно понимал, что в ближайшее время, если Артем не вернется и не разберется в возникшей ситуации, возможно, произойдет что-то неприятное. Что-то такое, о чем они потом могут очень сильно пожалеть. Именно поэтому парень сейчас рассчитывал на то, что Артем поторопится и сумеет разобраться со своими делами до того, как они в этой системе начнут стрелять друг в друга. Видите? Если бы кто-то сейчас посмотрел на стоявшего перед тактической схемой системы разумного с расстояния, то он мог бы подумать, что перед ним типичный представитель высших, специально выращенный для того, чтобы стать штурмовиком или десантником. Настолько коренастая и крепкая фигура была у этого разумного. Только приблизившись к нему поближе, можно было обратить внимание на то, что этот разумный является слишком большим, чтобы быть тем самым высшим из конфедерации Делус. И такой разумный был бы очень сильно удивлен тем, что даже несмотря на довольно высокий рост, рядом с этим разумным ты себя ощущаешь ребенком. Сейчас в Содружестве мало кто знал о том, что существуют големы. Боевые высшие специально модифицированные для того, чтобы участвовать в штурме хорошо защищенных и укрепленных объектов. И в данном случае даже не имелось в виду то, какой объект. «Будет ли это какая-нибудь наземная крепость, боевая станция или тяжелый корабль?» Эти гиганты с легкостью могли поднимать тяжелое стационарное орудие, которое у них в руках становились обычными переносными пушками. Но сейчас было видно, что перед нами не просто какой-то штурмовик, которому просто нечего делать. Этот голем сосредоточенно рассматривал диспозицию кораблей, чьи изображения были видны на тактической схеме и о чем-то очень напряженно думал. Этот день для танка начался довольно напряженно. Сначала Семенович сообщил ему о том, что зафиксировано шифрованное общение между тремя тяжелыми кораблями корпорации. В последнее время обстановка в корпорации Хайт очень сильно накалилась. И Галему ничего другого не оставалось, как обратить пристальное внимание на то, что происходит. Артем уже не скрывал от своих доверенных лиц того, что происходит между ним и другими офицерами корпорации. Видимо, у парня уже просто не выдерживали нервы. Именно так танк и Харук узнали о том, что среди членов корпорации оказались агенты различных спецслужб государств содружества. Эта информация была настолько необычная, что големы вынуждены были обратиться за советом к Авроре, ведь эта представительница их вида была чистой воды тактиком и аналитиком. Тщательно обдумав то, что происходит, женщина сообщила своим товарищам о том, что это неудивительно. Ведь их глава корпорации в некотором роде является уникальным разумным. Для начала она просто привела им к примеру все модификации вооружения, которые Артем сделал на борту своего корабля. Одни только модифицированные тоннельные орудия чего стоят. Не говоря уже о тех переносных комплексах, которые он превратил тяжелые снайперские винтовки в Фрио, производство конфедерации Делос, сделав из них многоствольные скорострельные установки. Мало кто знает, что это оружие отличается очень хорошей бронепробиваемостью и дальностью поражения. Но вот скорость его перезарядки оставляет желать лучшего. Однако для этого парня подобное не является большой проблемой. Он умудрился создать из этих винтовок автоматическую установку, которая могла вести огонь практически беспрерывно. Вооруженная такими многоствольными монстрами, големы становились страшным противником — Даже для таких и сверхтяжелых боевых дроидов. Ведь очередь из таких установок просто разрежет любого дроида, даже не глядя на его бронирование. Расчетом ссоры очередь с такого оружия может повредить даже штурмовой челнок. Но Артем на этом не успокаивался. Он продолжал модифицировать разные виды вооружения. Взять хотя бы тяжелое плазменное орудие, которое сейчас устанавливались на Витиде, точно так же, как были установлены на Монстре. Артем назвал этот способ модификации орудий «казематным». В результате он получал огневую точку повышенной мощности, которая к тому же могла наводиться на цель вне зависимости от положения корпуса корабля. Да, угол поворота этих плазменных орудий был не сильно велик, что-то около 45-50 градусов. Но даже это достижение было страшным в отношении противника. Ведь никто не ожидает того, что плазменные орудия будут двигаться И рассчитывают, что более крупный корабль просто не успеет развернуться к противнику, который подходит, например, к нему сбоку. Кроме того, этот парень был известен еще и тем, что является поставщиком псикристаллов на территорию содружества. Да, члены экипажа Витизи, особенно Галема, уже знали о том, каким способом можно добыть эти кристаллы. Только вот проблема. Даже Танк не был уверен в том, что он бы справился с этой добычей, если бы с ним рядом не было аротема. Этот парень словно чувствовал какими-то фибрами своей души то, откуда и в какой момент появится очередное чудо живого мира Тормарана, когда они охотились на этой планете. Несколько раз танк сам едва не погиб, когда эти твари выскакивали на него. Именно Артем тогда умудрился поразить этих существ из тяжелых снайперских винтовок, которые немного позже переделал в эти своеобразные многоствольные пулеметы, как он их называл. Точно так же он сейчас намеревался попытаться модернизировать подобное оружие только башенного типа. Дело в том, что в конфедерации Делос велись разработки подобных орудий для того, чтобы бороться с корветами. Представив себе скорострельную установку такой мощности, Гален только тихо хмыкнул. Имея на борту такое оружие, можно будет бороться не только с корветами, а также и разрезать на кусочки крейсера. Но сейчас не в этом проблема. Проблема была в том, что Артёмом и его кораблями, которыми он модифицировал, очень сильно заинтересовались сотрудники служб безопасности различных государств Содружества. Танк превосходно знал, что Артем предпочитает не ссориться с ведущими в технологическом плане государствами Содружества. Именно поэтому он старается примерно равномерно распределять между ними трофейные псикристаллы. Но этим разумным всегда всего мало. Танк еще не забыл то, как эти умники из конфедерации Делос отнеслись к тому, кого големы действительно ранее называли отцом. Этот ученый, Ринок Радон, тогда потратил все свое состояние для того, чтобы разработать технологию создания големов. Но приемная комиссия, в которой сидели враги этого ученого, сделала все, чтобы на корню уничтожить и саму технологию и ученого. Именно тогда, благодаря их стараниям, танк и попал в плен в империю Арвар, откуда его выкупил Артем. Этого Голем забыть не мог. Как и того, что именно Артем отправился за его братьями и сестрами в неизведанные регионы, чтобы забрать этих разумных заброшенные станции, где эти великаны были обречены на вымирание. Что ни говори, но станция уже фактически разрушалась. Несмотря на старания гигантов, которые пытались остановить процесс разрушения, оставалось буквально несколько лет до того момента, как станция просто развалится. Но, несмотря на это, големы продолжали ждать. Они ждали возвращения своего отца и братьев, первого и второго. К сожалению, второй погиб, когда пытался защитить отца от нападения штурмовиков Империи Арвар. В то время первый, он же танк, находился в криокамере. Так настояли представители той самой комиссии, потребовав, чтобы боевых големов, являвшихся экспериментальными образцами, перевозили в криокамерах. Во время столкновения корабля, на котором перевозили образцы с рейдером Империи Арвар, отец големов, ученый Ирину Крадон, успел выпустить только одного голема, второго. В результате они оба погибли. Поэтому сейчас големы очень отрицательно относились к представителям спецслужб конфедерации. Нет, сами по себе высшие были довольно неплохими разумными, даже бойцами. Но основная проблема была в том, чего именно они хотели добиться от Аратема, и это напрягало всех големов. Помня о том, что для этих разумных не существует никого, кроме них самих, големы могли предположить то, какая судьба может ждать Аратема, если он попадет в руки этих разумных. Ведь они наверняка попытаются вытрясти из этого парня все его секреты для того, чтобы их государство занимало самую ведущую роль в Содружестве. Представив себе, как начнут подпрыгивать от нетерпения все эти агенты, когда узнают о том, что Артем сейчас разрабатывал вариант того же самого линейного ускорителя, только для того, чтобы запускать через него сверхбольшие бомбы класса «Толстяк», — танк не сдержался и злобно усмехнулся. Ведь такой линейный ускоритель будет считаться сверхбольшим и сверхтяжелым орудием. Подобных калибров в конфедерации «Делос» не используется. Даже те ракеты и торпеды, которые запускаются с помощью линейных ускорителей с мобильных баз, имеют калибр меньше, чем тот, который сейчас разрабатывает «Артем». Да, возможно, он не сможет его создать на борту своего корабля «Монстра». Для этого нужны производственные технологические линии, специально предназначенное для производства подобного оборудования. Но хотя бы разработку сделать этот парень сможет. В этом танк был уверен на все сто процентов. Может быть, из-за этого все эти агенты и кружатся сейчас вокруг Аратема, именно из-за его разума, который находит элементарное решение там, где они их просто не видят в упор. Но он сейчас этот вопрос решить не мог. В первую очередь его беспокоило поведение капитанов кораблей. Благодаря тому, что под видом общения с главным инженером на борт «Витязя» прибыла капитан Лен А, командующий группировкой из трех тяжелых кораблей корпорации, Галем узнал о том, что пираты общались между собой именно по поводу обострения ситуации в корпорации. И всем своим составом они решили поддержать именно сторону Ара Тема. Подобное решение от пиратов танка немного успокоило. Одно дело, когда тебе придется сражаться одному против всех, даже если его поддержит сверхтяжелый носитель самурай, бой будет тяжелым. Но теперь перевес сил оказался на стороне корабля «Витязь», так как сейчас пять кораблей корпорации противостояли трем. Более того, судя по поведению оставшихся капитанов, они не могли составить из себя единую боевую группу. Линкор Федерации Нивей и тяжелый линкор Конфедерации Делус медленно расходились в стороны, вроде бы безобидно дрейфуя в пространстве системы. А тяжелый носитель центра, который теперь можно было причислить к боевому флоту Республики Хагдан, продолжал находиться на своем месте, так, словно ничего не происходило. Не выдержав обострения ситуации, танк приказал Семеновичу ночью медленно развернуть Витязи носовой честью кораблям потенциального противника. Сейчас флагман корпорации смотрел своим главным калибром в сторону тех кораблей, к капитанам которых доверия у остальных членов корпорации просто не было. Самым обидным для танка было то, что эти разумные когда-то были спасены аром-темом от неминуемой гибели. Галин даже не помнил всех подробностей произошедшего, но знал точно то, что когда-то и Сорна Дори, Сорни командующий тяжелым линкором Конфедерации, и Онимау, командующий сейчас модифицированным линкором Федерации, и капитан-мать на своем носителе, по сути, были приговорены к смерти. Кто к медленной, а кто-то и к быстрой. И именно вмешательство Артема спасло им всем жизнь. Но сейчас эти разумные решили, что долг перед государством важнее, чем долг перед разумным, который когда-то их спас. Возможно, танк и ошибается, но теперь эти разумные расы навсегда вышли у него из доверия. Галем отлично понимал, что теперь никогда не оставит их наедине с Армтемом, даже если они будут безоружные, голые и связанные. Но именно сейчас, в эту минуту, танк переживал больше за другое. Монстр отправился в другую систему, где существовала какая-то опасность. Артем взял с собой ограниченный контингент экипажа, Видимо, подозревая, что там настолько опасно, что они просто могут погибнуть, и не пожелал рисковать всеми остальными членами своего экипажа. Когда танки Хару хотели напроситься вместе с ним, парень просто грустно посмотрел на этих двух великанов, которые стояли с обиженным и надутым видом, словно маленькие дети. Потом, аккуратно приблизившись к ним, он взял их за руки и просто сказал то, что они до сих пор забыть не могут. Он сказал, что больше никому не доверяет свой собственный корабль и просит их присмотреть за Витязем и Семеновичем. Но потом, немного помолчав, Артем добавил, что также просит присмотреть и за Сорой, которая наверняка что-нибудь натворит, пока его не будет. Именно поэтому эти гиганты и остались присматривать за корпорацией, которая сейчас по какой-то причине находилась на стадии саморазрушения. Хотя танк мог назвать эту самую причину, которая разрушала корпорацию «Хайт» изнутри. Это были чужие агенты, которые старательно пытались влезть в голову Артему. Голем слишком хорошо помнил, чем это может заканчиваться, когда просто доверяешь таким разумным. И поэтому он не собирался совершать этой глупости. Конфедерация «Делос». Молоденькая девушка с типичными чертами лица выше тихо скрипнула зубами, разглядывая диспозицию тактической схемы системы, где сейчас находился ее корабль. Точнее, лучше сказать, где находился корабль, на котором она была пассажиром. Ранга Нильсер ничего не могла поделать, разглядывая со стороны то, что происходило сейчас между кораблями корпорации. Прошла неделя с того момента, как гигантский корабль «Монстр» ушел в неизвестную систему, где руководитель корпорации наемников, разумный Артем, что-то должен был найти или забрать. Точнее, девушка сказать не могла, потому что просто не знала о том, что именно этот разумный ищет в той самой системе и почему им нельзя было лететь вместе с ним. Возможно, это и есть те самые последствия недоверия, возникшего между ним и капитанами кораблей. Сейчас, разглядывая происходящее в системе со стороны своего невысокого опыта, Девушка понимала, что происходит что-то странное. Часть кораблей корпорации отодвинулась в сторону, словно загораживая своими корпусами в «Витязе». Это было немного странным, потому что даже глядя на тактическую схему, было видно, что этот корабль развернулся носовой частью, где у него находились главные калибры, в сторону оставшихся кораблей, которые находились немного в стороне от основной массы кораблей корпорации. Странным было и то, что среди этих трех кораблей Кроме корабля Конфедерации, были также корабли Федерации Нивей и Республики Хагдан. А внезапно промелькнувшая догадка заставила рангу Нильсера зло сузить глаза. Это могло означать только то, что на этих кораблях также находятся агенты других спецслужб. Ведь по какой-то причине среди этих трех кораблей находился и линкор Конфедерации Делос, на борту которого точно есть агенты Департамента разведки. Скорее всего, этот разумный превосходно знал, благодаря своим способностям, кто именно представляет из себя угрозу для него и его корпорации. Разглядывая сейчас корабли, оказавшиеся по эту сторону, своеобразного барьера, который теперь отделял их от Витязя, девушка поняла то, что она имеет дело сейчас минимум с представителями двух спецслужб государств сателлитов Содружества. И эта информация ее совершенно не обрадовала. Ведь тогда получалось, что именно от разумного ара Тёма та же республика Хагдан могла получить технологию модификации главных калибров своих кораблей. Та самая технология, известие о появлении которой вывела из себя вождя. Но тогда почему этот разумный категорически не желал контактировать с агентами конфедерации? Девушка не понимала такого предвзятого отношения к ним. Да, возможно, над тобой делали опыт, и с кем не бывает. Ну и что? Это разве повод для того, чтобы государство страдало, теряя свои позиции в технологическом уровне развития по отношению к другим государствам? Ведь той же Федерации, и как теперь выяснилось, Республики, он все-таки помог, а Конфедерации помогать не желал. Сейчас девушка совершенно не задумывалась о том, что благодаря именно этому разумному Конфедерация и получает партии псикристаллов, которые было бы проблематично добывать в окраинных мирах, не имея его знания и опыта. Но так как сейчас речь шла о технологиях, а не о каких-то там кристаллах, дочери начальника департамента наследия было совершенно неинтересно то, какими причинами мог мотивироваться этот разумный, отказывая в помощи конфедерации Делос. Точнее, Ранга Нильцер считала, что это не помощь, это его обязанность помогать конфедерации. Если он ветеран конфедерации, то обязан помочь. В данном случае девушка совершенно не брала в расчет все остальные теории по отношению к этому разумному, которые так тщательно пытались выводить различные аналитики департамента наследия. Ведь они неоднократно делали предположение о том, что этот разумный действительно был искусственно создан в какой-либо секретной лаборатории конфедерации на территории окраинных миров, и, возможно, над ним там делали какие-либо опыты. Сейчас девушка абсолютно не пыталась поставить себя на его место, ведь она никогда не была подопытной. Да, ей удавалось время от времени поучаствовать в некоторых экспериментах, подопытными образцами в которых участвовали те, кто нарушил законы конфедерации, или вызвал недовольство вождя. Но ведь она тогда не была по ту сторону клетки. Поэтому совершенно не пыталась понять ситуацию от того, кто мог вырваться из этой клетки и просто сбежать из лаборатории от своих мучителей, которые старательно пытались на нем экспериментировать. Для девушки существовал только долг перед конфедерацией и обязанности высшей. И если ты хочешь быть высшим, то будь добр соответствовать всем нормам. Именно так она считала, заранее обдумывая тот разговор, который ей предстоит с этим парнем. Ранга Нильцер уже совершенно забыла о том, что она когда-то уже пыталась разговаривать с этим разумным на повышенных тонах с точки зрения превосходства. В том случае у нее ничего не получилось. Самым интересным было то, что буквально пару дней назад она рассматривала вопрос разговора совершенно с другой позиции. Но сейчас, когда она сделала соответствующие выводы по поводу сотрудничества этого разумного с другими государствами Содружества, девушка не воспринимала никакого другого поведения в отношении этого преступника. Ведь он действительно был преступником по законам конфедерации Делос. Он служил другим государством. И она собиралась предпринять соответствующие меры для того, чтобы не допустить последующих предательств, которые он собирался совершить. «Даже если ей придется для этого его убить». Тщательно обдумывая все свои последующие действия, девушка настолько увлеклась, что совершенно не обращала внимания на происходящее рядом. Тихо зашипев медленно, открылась дверь в ее каюту. Так, словно ее открывали рукой, а не тем самым гидравлическим приводом, которым она всегда открывалась и закрывалась. Не замечая вокруг ничего, дочь главы департамента наследия Сердито ворчала себе под нос то, что именно она собирается сделать с этим разумным. Девушка уже устала сидеть на этом корабле, изображать из себя обычного и никому не нужного пассажира. Сейчас она решит этот вопрос раз и навсегда. Этот разумный не сможет игнорировать обращение к ней дочери главы корпорации наследия. «Я его все равно заставлю сделать то, что мне нужно». Девушка задумчиво подняла руку и посмотрела на немного вычеркный перстень, который находился у нее на руке. «Если он не пойдет навстречу конфедерации, он уже ничего и никому не сможет». Резкая боль, вознившаяся в ей в спину, не дала договорить девушке то, что она хотела сказать. Перехватив ее дыхание, боль проникала все глубже, словно пронзая ее внутренности. Захрипев, девушка попыталась повернуться назад, чтобы понять... Что именно происходит? Но сильная рука, схватившая ее за волосы, не дала ей этого сделать. Медленно подкосившиеся ноги перестали держать ее тело, и она медленно опустилась вперед. Рука, затянутая в черную перчатку, держала ее голову за волосы и не давала ее телу резко упасть, дабы не создавать шума. Медленно опустив труп, неизвестный также беззвучно покинул каюту девушки, как и вошел в нее. Застывшие глаза Ранги Нильсера удивленно смотрели на трехмерную голограмму тактической схемы системы, где находились корабли. Она словно пыталась что-то увидеть такое, что так и не смогла увидеть до сих пор. Сорна Дорит тяжелым взглядом смотрела на стоявших перед ней офицеров своего корабля. Рядом с ней, с таким же мрачным лицом и тяжелым взглядом, находилась ее первая помощница — Орни Дин. Кто-то мог бы сказать, что для подобного выражения лиц пока что нет никаких причин. Но, как ни странно, причины были. Буквально пару часов назад они обнаружили то, что на борту было совершено убийство. И это преступление совершил профессионал. Слишком уж все правильно и тщательно было сделано для того, чтобы было невозможно спасти жертву. Как ни странно, но жертвой стала именно та разумная, которая больше всех доставала весь экипаж — Ранга Нильцер. Ее труп был обнаружен спустя несколько часов после того, как ее убили. И только потому, что корабельный Искент обратил внимание на то, что ее каюта находится в темной зоне, где по какой-то причине перестали работать все датчики. И естественно, что никто особо не торопился выполнять в том секторе регламентной работы, так как каюта находилась в пассажирском секторе корабля. Поэтому задача для ремонта была предоставлена согласно очередности. Техник, которому это было поручено, обратил внимание на то, что кроме неработающих датчиков, в этой каюте также не работает и дверь, которая по какой-то причине оказалась слегка приоткрытой. Войдя в помещение, техник обнаружил труп. И сейчас нужно было решить, кто был виноват произошедшим. Капитан корабля отлично знала, что это не могла сделать ни она, не ее ближайший помощник, так как они просто не имели специальных баз знаний и опыта для проведения таких ликвидаций. Как уже было выше сказано, все было сделано слишком профессионально. Для того, чтобы жертву нельзя было спасти, все было обставлено так, чтобы прошло несколько часов, прежде чем труп будет обнаружен. И теперь даже самая совершенная медкапсула не смогла бы восстановить повреждения и разрушения, которые уже произошли в организме. Проблема была еще и в том, что эта девушка являлась прямой дочерью начальника департамента наследия, которая наверняка будет очень недовольна тем, что произошло. Тщательно проверив все имеющиеся дела сотрудников департамента разведки, Сорна Дорит определил, что среди них было минимум пару десятков разумных, которые могли провести подобную операцию, так как имели специализированное знание и опыт действий. Именно эти разумные сейчас и стояли перед ней в ожидании того, что она будет делать. — Ну и кто это сделал? Тяжелый взгляд капитана корабля медленно переходил с одного лица на другое. — Я бы на вашем месте не молчала, а как следует подумала перед тем, как молчать дальше. Вы понимаете, что являетесь первыми, на кого падет подозрение в совершенном? Неужели вы настолько наивны, что думаете о том, что начальник департамента наследия позволит подобному кому-то сойти с рук? Да она же с огромной радостью весь наш экипаж в своей лаборатории загонит, чтобы все-таки узнать, выматывая из носкишки, кто именно это сотворил. Итак, в последний раз спрашиваю, кто это сделал? Разумная, стоявшая перед ней ровным строем, сейчас абсолютно не проявляли никаких эмоций словно перед сорной дорит были какие-то манекены. Все эти спецагенты отлично знали, что проявление эмоций всего лишь подтверждение своей вины. Именно поэтому они и стояли такими каменными истуканами. Но проблема была еще и в том, что капитан действительно была права. В данном случае все эти разумные были приговорены к смерти благодаря действиям кого-то одного. «Неужели вам непонятно то, что вы сейчас поставили под удар не только свои собственные жизни, но и всю нашу миссию?» Клинулись в разговор орнидин внимательно рассматривая выражение глаз стоявших перед ней разум. «Теперь мы будем вынуждены закончить выполнение нашей задачи досрочно, не добившись нужного для Конфедерации результата. Чтобы вернуться в Конфедерацию для расследования, тот, кто это совершил, находится на борту корабля». Даже если он не среди вас, этому разумному все равно придется ответить за содеянное. Так как нас всех вывернут наизнанку при возвращении на территорию конфедерации сотрудники департамента наследия. Там одаренных тоже хватает, которые с большим удовольствием вывернут вам мозги. Если кто-то из вас сделал это, лучше сознайтесь, по крайней мере другие не пострадают. Но, несмотря на все эти тирады о высшей морали и попытки призвать к проявлению какого-либо признака совести, никакого результата не было. Ведь все эти разумные знали не понаслышке о том, что, признавшись содеянном, они обрекают себя на самую мучительную смерть, которую можно только придумать в галактике. Обычным участием в каких-либо опытах в данном случае обойтись не получится». Все эти разумные понимали, что заинтересованным лицом, именно в этом случае, является начальник департамента наследия, которое предпримет все для того, чтобы по полной программе расчитаться с тем, кто убил эту девчонку, которая своими инсинуациями и выкриками уже довела все весь экипаж до того, что они старались обходить ее каюту. Вполне возможно, какой-то из этих разумных действительно не выдержал и сорвался». Хотя это было очень не похоже на тренированных спецагентов Конфедерации Делос. Ладно, если не хотите говорить сами, медленно развела руками Сорна Дорит в шесте сожаления, давая понять этим разумным, что эта своеобразная аудиенция окончена. У меня просто нет другого выбора. Орни, сообщи навидите, что мы вынуждены вернуться в Конфедерацию для проведения расследования убийства. Также сообщи танку о том, что в ближайшее время нашего корабля в эскадре корпорации не будет. Коротко кивнув, девушка тут же отправилась на мостик, чтобы активировать систему связи. Действительно, в данном случае у них просто не было никакого выбора. Убийцу нужно было найти. Даже если для этого необходимо вывернуть мозги всему экипажу, это будет сделано. Девушка не понимала только одного. Кому было нужно делать подобное? Да, эта дамочка задолбала уже всех, и особенно когда пыталась заставить кого-то что-то для нее делать, чтобы она могла похвалиться результатом перед своей мамашей. Только вот беда. На нее уже практически никто не реагировал, и, возможно, это и было той самой причиной, которая позволила убийце совершить то, что он сделал. Ведь если бы она была членом экипажа, то как только ей был нанесен удар, Корабельный Искин тут же сообщил бы о том, что произошло в ее каюте. Но так как она числилась всего лишь пассажиром, управляющих систем боевого корабля было своеобразное отношение к этому вопросу. Именно поэтому и прошли те самые несколько часов, в результате которых эта наглая девчонка все-таки умерла. Сначала Орни даже задумалась о том, что это могла сделать ее сестра. Ведь в последнее время они не ладили между собой. Калия говорила о том, что агент департамента наследия ее очень сильно оскорбила, пытаясь выставить шлюхой и проституткой в корпорации. Да, подобное оскорбление могло повлечь за собой убийство, но в данном случае действительно действовал настоящий профессионал. Ее сестре подобное совершить было просто невозможно, так как для этого нужно было несколько лет проходить специальное обучение и нарабатывать соответствующий опыт хотя за ее судьбу девушка могла бы и переживать. Ведь на территории конфедерации Делос она сейчас числилась персоной Нон-Грата. Это означало, что она становится сразу первой подозреваемой в совершенном, даже если учитывать то, что она просто не могла этого совершить. Орни Дин тяжело вздохнула и посмотрела на приборы связи. Да, она могла бы сейчас помочь сестре перебраться на другой корабль корпорации и вернуться в конфедерацию без нее. Только таким образом девушка сделала бы только хуже, ведь тогда все члены экипажа могли указать на нее и ее сестру как главных зачинщиков произошедшего. И в результате настоящий убийца мог бы избежать наказания. Девушка превосходно знала о том, что таких агентов заранее готовят к мозговому сканированию, которое применяется в некоторых специальных учреждениях государств сателлитов Содружества. И поэтому, чтобы убийца мог пройти подобную проверку, Их обучают обманывать одаренных. Да, в том случае, если этот одаренный будет аккуратно обращаться с твоими мозгами, такое вполне возможно. Но только не в том случае, когда это будут делать сотрудники департамента наследия. У этих разумных будет всего один приказ — найти убийцу. Они не обязаны будут сохранять мозги разумных в целости. Девушка не удивится, если после этого половина экипажа превратится в слюнявых идиотов. Тихо скрипнув зубами, девушка включила устройство связи и вызвала на связь Витязь для того, чтобы поговорить с танком. Ей было жалко всех тех разумных, которые попадут в эту мясорубку благодаря одному убийце. Но сейчас ей нужно было жалеть себя, ведь даже несмотря на свой идентификатор, она также попадет в эту мясорубку, и у нее совершенно такие же шансы стать слюнявой идиоткой после допроса в департаменте наследия. Неожиданно для Орни переговоры с танком прошли легко и просто. Этот разумный абсолютно не интересовался тем, по какой причине их корабль вынужден покинуть эскадру корпорации. Было достаточно того, что она сообщила о совершенном на борту преступлении. Кривую усмешку на лице гиганта можно было понимать по-всякому. То ли он был рад тому, что этот корабль уходит из эскадры и неизвестно, когда вернется, то ли он радуется тому, что убили именно... Эту наглую девчонку, которая всех умудрилась достать. Слишком уж какое-то непонятное выражение лица у этого голема получилось, когда он так ухмыльнулся. Но сейчас девушке было совершенно не до того, чтобы решать возможные проблемы. Вспомнив о том, о чем они советовались с капитаном корабля, Орнидин передала танку пакет информации, в котором содержались данные о том разумном торговце с империи Арвар, который пытался нанять их корпорацию. Также там были указаны соответствующие пометки и выводы их анализа, которые они сделали во время мозгового штурма. Теперь от них уже ничего не зависело. Перед самым отправлением из системы их линку сбросил все имеющиеся в запасе на их борту боеприпасы производства Конфедерации. Сорна Дорит помнила, что разумный Артем неоднократно снабжал их финансами для покупки всего этого оборудования последних поколений. Девушка умела быть благодарной и отлично знала, что когда парень вернется, он сумеет правильно распорядиться всеми этими боеприпасами. Перед сбросом этих контейнеров она лично проверила каждый из них на наличие посторонних предметов. В данном случае имеется в виду, чтобы в этих контейнерах не оказалось неожиданных пассажиров. Она не собиралась давать ни единого шанса убийце избежать наказания. Да, Сорна Дурит сама сильно недолюбливала департамент наследия и эту наглую девчонку, дочку начальника этого департамента, но она не могла простить совершенного на борту ее корабля как офицер и капитан. Так как она сама не обладала нужными знаниями и опытом, чтобы провести подобное расследование, ей просто не оставалось ничего другого. Буквально через несколько часов тяжелый линкор конфедерации «Делос» медленно развернулся, и, разогнавшись, покинул систему, направившись в сторону территории конфедерации.